Эпилог. Они пришли. На следующий день, после нашей с Ирешем свадьбы, в мир пришли драконы. Как-то так получилось, что никто не видел само великое действо. Свидетелей, чтобы потом пересказать, каким образом драконы открывают дороги между мирами, не нашлось. Заклинание связи выдернуло Иреша прямо из постели. Да и меня тоже. Трудно не подскочить, когда твой новоиспеченный муж потрясенно говорит. «Драконы просят об аудиенции!» Уже потом, торопливо приводя себя в порядок, узнала чуть более подробно. Драконы прошли в наш мир где-то высоко в горах, невозмутимо с них спустились, наткнулись на демонов и потребовались, чтобы те привели их к императору. Демоны и привели. А что еще им оставалось делать? Такое событие невероятное. В каком количестве эти драконы заявились, сказать никто не смог. Спустились шестеро, но кто знает, все ли спустились и не прячется ли в горах сотня-другая. А за границей мира, быть может, ждет еще пара тысяч или вообще все драконы, какие когда-то жили в нашем мире, вернее, уже их потомки. Ты уверена, что хочешь пойти со мной? Иреш обхватил меня за плечи, заглядывая в глаза. Уверена. Это может быть опасно, если магия одного дракона доставила столько проблем. Уверена, у тебя тоже есть драконья магия. Себя называть не буду, мало что умею. Но еще есть гениальный Решил. Охрана. В замке полно демонов. К тому же, если хочешь, я могу вызвать отца. И ледяные демоны тоже присоединятся. Нет, пока не будем впутывать твою семью. Сначала разведаем сами. Хорошо, сами. Но не отговаривай. Я пойду вместе со своим мужем. И Рэш согласился. Так что в приемный зал мы вошли вдвоем, если не считать последовавшей за нами молчаливой охраны. Все-таки нас только двое, а драконов шестеро. Я с интересом смотрела на них. Пятеро мужчин и женщины. Кажется, вот эти двое, выбравшие кресло напротив тех, которые займем мы, супружеская чита, Один молодой дракон показался похожим на них. Рядом держался пожилой худощавый дракон. И двое позади с каменными лицами. Они садиться не стали. Стояли, ни на кого не глядя, и в то же время явно внимательно следили за происходящим. Охрана. Зал наполнили драконьи тени. Особенно мое внимание привлекла супружеская чита Не молодые, но еще красивые, сильные драконы. Спокойно, гордо, уверенно держатся. Трудно сказать, зачем они пришли. Но не похоже, чтобы собирались объявить войну. Все они, кстати говоря, были одеты достаточно просто и удобно, без излишней роскоши. Драконы, в свою очередь, с интересом смотрели на нас. Молодой, вероятно, сын супружеской четы, ничуть не скрывал своего любопытства. Наверное, демонов увидел впервые. И, естественно, демона-дракона тоже впервые. Хотя, зная историю сатары, я бы не поручилась, что ни один демон не сбежал из мира вслед за драконами. «Меня зовут райшан Дараде, — представился широкоплечий дракон с золотистыми волосами и янтарными глазами. «Я глава клана золотых драконов. Алиша — моя жена». Он кивнул на единственную драконицу в зале. «Мы пришли, чтобы явить свое почтение его величеству ирешу Шатеху, правителю империи и его супруге Лайле Шатех, а также чтобы объявить о своем возвращении». Огромного труда стоило ничем не выдать своего удивления. К счастью, за время, пока вылавливали возможных предателей, и в целом за время общения с ледяными демонами, я научилась контролировать проявление эмоций. Если бы не это, я бы опозорила императора. Его удивление я тоже ощутила, но, подозреваю, этого не заметил больше никто. «Как-то слишком хорошо вы осведомлены для тех, кто только что вернулся в наш мир». Заметил Иреш невозмутимо. Его цепкий взгляд скользил по лицам драконов. Действительно, осведомлены поразительно хорошо. Ведь свадьба состоялась только вчера. Наш собрат выполнил долг перед кланом. Бывший пленник Сатары? Не беспокойтесь, он не был шпионом. Но по глупости своей подошел к границе с вашим миром слишком близко. И вместо того, кто должен был откликнуться, «Сам принял зов из вашего мира». Так он встретил демоницу, свою пару. Но когда пара оказывается из другой расы, чаще всего это приносит драконам страдания. Теперь он уйдет вслед за ней. А перед смертью он передал всю информацию мне. Последний мысленный крик, когда дракон умирает, глава клана не может не услышать. Сердце сжалось. Значит, бывший пленник Сатары все-таки умер? Я заметила, как дернулась рука Иреш, и осторожно накрыла своей. Нам придется подождать, закончить этот разговор и только потом убедиться в правдивости слов Райшана. Вернулись, говорите, Иреш прищурился. С чего вы взяли, что вас здесь примут с распростертыми объятиями? Райшан улыбнулся. Наши земли свободны. Мы знаем это. Остаточная энергия отпугивала вас. Крохотные земли. «Сколько вас?» – дракон улыбнулся. «В наших землях сокрыто много тайн, и не все из них вы сумели постигнуть». Искаженное пространство? Земли больше, чем кажутся? А ведь они на самом деле отталкивали. Несмотря на огромное количество сменившихся поколений, никто так и не поселился там, где раньше жили драконы. Какими-то непривлекательными казались эти места. Быть может, все дело именно в магии, А ведь на вопрос «Сколько вас?» так и не ответил. Еще устроят тут перенаселение драконов. С другой стороны, если у них на самом деле большие территории... Зачем вы ушли? И зачем теперь возвращаетесь? Ушли, потому что рядом с демонами стало слишком тесно. Мы могли вмешаться, но не хотели. Демоны должны были пойти своим путем. Сейчас, говоря эти слова, Райшан почему-то походил на древнего мудреца. И старый дракон кивнул, подтверждая его слова. Возможно, он, этот старый дракон, видел все своими глазами. Возможно, он жил еще в то время, когда драконы решили уйти из нашего мира. «Мы сейчас все те же кровожадные монстры», – жестко усмехнулся Иреш. «Демоны, быть может, но не вы, Иреш Шатех. Вы уже не тот кровожадный демон. Вы – демон-дракон» который сможет повести демонов по новому пути. Вы приложили к этому чешуйчатые лапы? Ирэш недобро прищурился. Это произошло случайно. Мы следили, заглядывали иногда в ваш мир, но никто до этого не видел нас. Одна встреча все же произошла. Ваша мать Иреш Шатех встретила одного из нас. Он обрел свою пару. Наша жизнь за пределами мира не всегда была легкой. Он погиб и однажды больше не пришел. Вашего рождения он не видел. Мы узнали об этом недавно и поняли, что есть шанс на изменения, что, возможно, мы сможем вернуться. И это произошло. Мы услышали истину в его словах. Дракон не лжет. Что же так повлияло на ваше столь скорое возвращение? В голосе Иреша слышалась насмешка. Но я знаю, как тяжело давался ему этот разговор потому что ответы снова рядом. Ответы, которые он уже не надеялся получить. Мы узнали о появлении рядом с вами демоницы, обладающей драконьей магией. Когда вы пришли к моему собрату вместе со своей на тот момент невестой, ставшей теперь супругой, он почуял в ней магию драконов и все понял. Он ничего не замечал, не говорил и даже не ел. И Рэш все-таки не удержался, почти прорычал от избытка эмоций. У меня тоже от всех этих откровений голова шла кругом. Но магию почуял и не мог не отреагировать. Он должен был доложить мне, главе своего клана. Связаться со мной он не мог, не было сил. А через грани миров не можем говорить даже мы, способные их пересекать. Он уже хотел уйти вслед за своей парой. Все совпало. Он выполнил долг и ушел. Теперь мы здесь. На какое-то время в зале воцарилось молчание. Все, что они говорят, это невероятно. Почти невозможно. Но раз происходит, выходит все-таки возможно. Мы пришли не просто так. Мы пришли с даром. Теперь, когда империи правит демон-дракон, мы можем поделиться этим даром. Мы научим вас открывать дороги в другие миры. «Вы сможете делать это для своих подданных!» Я затаила дыхание. Вот она, разгадка. Вот решение проблемы. Я еще не совсем понимаю, как именно, но это оно. Ведь сколько дней я размышляла. Мы с Ирешем обсуждали, но не находили решения. Иреш готов был что-то изменить, но мы оба не знали, как. Я предложила устраивать охоту. Чтобы побороть жажду крови, можно было бы отправлять демонов охотиться на ночных тварей. Но Ирэш ответил, что так оно раньше и было, с этого все начиналось. Демоны охотились, а потом научились подчинять. И охотиться на ночных тварей стало неинтересно. «Вы сможете открывать дороги в миры монстров. Демоны смогут уходить туда и охотиться, тем самым утоляя жажду крови. И все мы сможем мирно сосуществовать». «Ведь вы ищете выход!» «Я чувствую!» Взгляд Райшана, как будто пронизывающий насквозь, остановился на мне. «Наполовину ледяная демоница и наполовину человек!» Произнес дракон. «Полагаю, наше предложение заинтересует вас!» Мы с Ирешем переглянулись. Повернувшись к драконам, он хищно улыбнулся. «Заинтересует, но для начала обсудим детали!» Переговоры шли еще долго. Пусть некогда принадлежавшие драконам земли теперь пустовали, но драконы сами ушли из этого мира. И теперь императору, как правителю самого крупного государства, решать, позволить им вернуться или нет. Позволил. Конечно, позволил. Мы на самом деле пытались придумать, как избавить людей от излишней кровожадности демонов. Если удастся отправлять их на охоту за монстрами в другие миры, это может помочь. Это тоже будет непросто, ведь мы должны будем проследить за тем, чтобы демоны охотились исключительно на монстров. Не хотелось бы, чтобы пострадали разумные расы других миров. Но драконы заверили, что есть миры, населенные исключительно монстрами. Дороги к ним нам покажут. А еще драконы были вынуждены пообещать полноценное обучение своей магии, чтобы мы с Ирешем научились ею пользоваться. Итак, по мелочи. Например, рассказать об особенностях своей расы самое важное. Нас и Рэшем это касается напрямую. А когда совещание закончилось, и драконы отправились к выходу, чтобы послать весточку своим, меня перехватила женщина, Алиша. «У меня есть для тебя новости», — сказала она негромко, покосившись на остановившихся в нескольких метрах от нас мужчин. «У вас? Для меня?» Я не смогла скрыть удивление. Мы видели Сарена, дайта и Теперь он наполовину человек и наполовину ледяной демон. Но как? Потрясенно выпалила я. Мы видели многое. А наши предки всегда трепетно хранили историю. Не только нашу, но и других рас. Когда-то давно ледяная магия принадлежала людям. Но ледяных магов было мало. Они стояли наравне с демонами, когда из другого мира пришли монстры. Первые ночные твари которыми вы сейчас управляете. Все ледяные маги погибли. Все, что от них осталось, это скопление магии, небольшой источник. Потом, много позже, его нашли демоны. Но именно поэтому люди могут забирать магию ледяных демонов. Ледяная магия решает сама. Если человек хочет принять магию, а она считает его более достойным, чем нынешний хозяин, то уходит к человеку. А теперь дайт. «Обладатель ледяной магии и человек!» «Что же теперь будет?» – прошептала я. «Новая раса сильных людей?» – улыбнулась Алиша. «Не бойся, девочка, твоим родным и ледяным демоном ничего не грозит. Я покажу вам ритуал, который защитит, удержит ледяную магию в ледяных демонах». «Но почему?» – Дайт попросил. «Кто он для вас?» – совсем тихо прошептала я, потому что голос пропал. Настолько сильно было мое потрясение. Он ребенок истинной пары моего сына. Все, что осталось от него, пусть не по крови, но по магии. Мы пришли с миром. Все будет хорошо», — пообещала эта странная драконица и присоединилась к мужчинам. Они уже давно ее дожидались. К выходу из замка их сопровождала охрана, а мы с Ирешем остались вдвоем. «Кстати...» У меня для драконов тоже есть сюрприз. Обновленные ландшафты. Ты о чем? Не поняла я. Увидишь. Я не стала допытываться. Гораздо сильнее сейчас волновал совсем другой вопрос. Ты ведь слышал? Слышал. Что теперь будет? Новая жизнь. Лучшая жизнь и для демонов, и для людей. Он улыбнулся. Ты ведь этого хотела? Я неуверенно кивнула. Конечно, хотела. Просто все произошло слишком быстро. Потребуется время, чтобы все это осмыслить. Кстати, улыбка Иреша стала лукавой. Пока вы разговаривали с Алишей, я побеседовал с Райшаном. Он сказал, что дракон не просто так передает своей паре магию. Это делается для того, чтобы у них появился ребенок, обладающий полноценной драконьей магией и возможностью принимать истинный драконий облик. Это... И «Это, конечно, хорошо!» Я вдруг начала запинаться. «Проверим!» «Что, прямо сейчас?» «Да как получится!» И Рэш сделал вид, будто задумался. А потом рассмеялся, подхватил вот меня на руки и призвал красный дымок, перенося нас обратно в спальню. Все эти разговоры о детях как-то напомнили о процессе, который и сам по себе весьма приятен. Медового месяца эти драконы нас лишили. «Дел теперь будет не в проворот. Но, может, хотя бы медовые сутки?» Вместо ответа я потянулась к губам Ирэша. «А ведь они вернулись благодаря тебе, уникальный демон-дракон», – прошептала я. «Или благодаря тебе», – предположил Ирэш, накрывая мои губы поцелуем. «Да, пожалуй, сутки мы можем себе позволить. А потом, как сказал Ирэш, начнется новая жизнь».